Глава 41 То, чем я занимаюсь, понятное дело, сильно меня увлекает. Но, похоже, с не меньшей силой действует мне на нервы. Видел я однажды ночью сон. В этом сне я был немецким солдатом, одетым в серо-зеленую форму вермахта, и мне было поручено охранять какую-то огороженную колючей проволокой заснеженную территорию. Что за территорию, я так и не понял — Думаю, пейзаж был навеян одной из многочисленных видеоигр, содержание которых основано на событиях Второй мировой войны. Время от времени я, проявляя слабость, часами не вылезал из таких стрелялок — Call of Duty, Medal of Honor, Red Orchestra и других. Ну так вот, обхожу я, стало быть, свою территорию, и вдруг появляется Гейдрих собственной персоны. Пришел, значит, с инспекцией. Я сразу же встал по стойке смирно и затаил дыхание, а он двинулся вокруг меня, пристально разглядывая. прям как инквизитор. Не могу передать своего при этом ужаса. А вдруг он найдет к чему придраться? Но я проснулся, так и не узнав, что было дальше. Наташа, подтрунивая надо мной, часто притворяется встревоженной. Трудов, посвященных нацизму, в моем доме становится все больше и больше. Как бы они на меня не повлияли, не изменили моих взглядов. Поддакивая ей, вместе смеяться веселее, я не упускаю случая перечислить еще и тенденциозные, а проще говоря, неонацистские сайты, которые мне пришлось посетить в поисках материалов. Но, конечно же, я, сын еврейки и коммуниста, впитавший с молоком матери республиканские идеалы самой прогрессивной части французской буржуазии, ощутивший, пока учился на филологическом, мощное воздействие и гуманизма Монтене, и философии эпохи просвещения, и мятежей сюрреалистов, и экзистенциалистской мысли, конечно же, я не мог и никогда бы не смог прельститься, чем бы то ни было, даже и отдаленно напоминающим нацизм. Однако не могу не подчиниться, не подчиняться снова и снова безграничной и пагубной власти литературы. Ведь на самом деле мой сон доказывает, что фигуры Гейдриха, несущие в себе, вне всяких сомнений, изрядный запас романтизма, меня волнуют.